Глава, десятая. Леон. В каком смысле отказалась? Леон отрывается от финансового отчета, который прислал Спенсер, чтобы осознать то, что услышал от Джанин. Совет акционеров через полчаса, а он все еще не готов, и это неимоверно бесит. Зои Харпер предпочла остаться в Арчер. Скорее всего, они перебили наше предложение. Медленно, как идиоту, повторяет Джанин. На ее ехидном лице появляется фирменное выражение «я же тебе говорила». Хотя она ничего не говорила, только закатывала глаза. «Предложи ей больше», — мотает головой Леон. «В чем проблема?» Дэйви Арчер не хочет отпускать девочку, которая видела его грязное белье. Это логично. Вот только им она нужна не меньше, так что торговаться за копейки нет смысла. Не выйдет. Джанин, родная. Морщится Леон. «Я не буду объяснять, как тебе делать свою работу. Найми Хэтхантера, перемани ее, шантажируй, укради, придумай что-нибудь. Нам нужна Зои Харпер». «Я подберу человека с похожими навыками», — сообщает та. «Но Харпер мы уже не получили». Леон с тоской переводит взгляд на отчет. «Времени хватит либо на ссору с Джанин, либо на разбор пугающих показателей завода». Приоритеты расставляются в голове моментально. «Я все сказал». Он отворачивается, отпуская Джанин. «Ты профессионал. Реши вопрос». Какого хера происходит на заводе? Себестоимость выросла настолько, что пора вмешиваться. Где они закупают материалы? В Швеции? Леон проверяет формулы, даже пересчитывает заново. Таблицы сходятся, но движение денежных средств неизбежно выглядят пугающе. И как назло, у него нет трех 4 часов, чтобы нормально погрузиться в цифры. Заметив, что до встречи остается минута, Леон поднимается и выходит. Эмилия, совершенно не похожая на Шэрил, застывает и переводит на него огромные оленьи глаза. Наверное, она напоминает ему Пайпер. Леон плохо помнит, как собеседовал ассистентов. Часть дней после смерти тыковки Память услужливо зависела туманом. Наверное, неосознанно выбрал девушку, которая вела себя как лучший ассистент из всех увиденных кандидатов. На задворках сознания пульсирует новая проблема. Гэри отказывается видеться с ним вне работы. «Встреча где?» — спрашивает он. «В конференц-зале», — с ужасом отвечает Эмилия. «Спасибо». Он делает пару шагов, но вспоминает что хотел поработать над ошибками. «Ты молодец! У тебя хорошо получается!» Леон не сразу заметил, как новое поколение сотрудников стало нежным. Теперь им недостаточно благодарности в виде отсутствия разноса, каждому подавая индивидуальный подход, обратную связь и прочую эйчарскую лабуду. Это отнимает время и уменьшает его эффективность, но все равно необходимо. «Ладно, не стоит лукавить». Это нужно не только новичкам. Даже братья и те хуже себя чувствуют в отсутствии вменяемой обратной связи. Следовало догадаться, когда Джек попытался уволиться, но он списал всё на тонкую натуру, которая прячется за бронёй факбоя. Ещё одна ошибка. Теперь у них нет тыковки, и его внезапная смерть тоже вина Леона. «Привет!» — он застаёт Джека и Гэри, уже сидящими в конференц-зале. «Вы как?» «Никак!» — устало рычит Гэри. «Давайте к делу!» Джек молча качает головой, явно не настроенный на светскую беседу. Он, кажется, тяжелее всех это переживает. Нужно заехать к нему на выходных, поговорить по душам, помочь пережить. «Тогда начнем. Сегодня у нас встреча акционеров. Главная тема — понять, как мы двигаемся дальше». «Где Кэтрин?» — уточняет Гэри. Она не погружена в процессы. Пусть пока проходит свою стажировку. Она акционер, подчеркивает тот. Значит, нужна на встрече акционеров. Леон сглатывает подступающую тошноту. У него нет сил снова спорить о роли Кэтрин в компании. В следующий раз, бросает он. Нет, брат, так дело не пойдет. Гэри достает из кармана телефон. Он теперь его все время носит, что ли? И набирает кого-то. Кейт. «Ты в офисе? Подойди в конференц-зал, пожалуйста!» Коротко говорит он в трубку. «Давай ждем!» «Кейт? Когда они успели перейти на этот уровень?» Леон чувствует, как он снова что-то упускает. Если пока он пытался просто подняться с кровати, Гэри успел подружиться с их общим врагом, это паршиво. Дверь приоткрывается, и в проходе показывается, одетая в строгий серый костюм, Кэтрин. Ее гладкие собранных в хвост, и добавь только белый халат, готовый врач. Джанин говорит, она быстро адаптируется и знает половину компании по именам, подозрительно. «Садись сюда», — показывает Гэри, на кресло рядом с собой. Та молча кивает и слушается. Сейчас между ней и Леоном находится Гэри, и происходящее окончательно перестает быть понятным. «Теперь тебя все устраивает», — спрашивает Леон. Вполне. Мрачно сужает глаза Гэри. Джек безучастно наблюдает за ними, откинувшись в кресле. Находиться в комнате становится тяжело. Каждый из них давит на другого. Тогда начинаем. У нас есть несколько направлений, по которым нужны сложные решения. Для начала назначение Майи Фостер. Здорово, что она смогла взять на себя роль директора по продукту так быстро. Но я боюсь, что ей нужна помощь. «Судя по тому, что ты говоришь это нам, помощь будет исходить не от тебя», смотрит в пустоту Джек. «Моего ресурса не хватает. Гарри, я могу попросить тебя отправить Майю с Сэбом на какую-нибудь конференцию. В данный момент ей нужна скорее моральная поддержка». «Можно», — кивает тот и записывает что-то в телефон. Гарри перестал полагаться на память. Все и правда хуже, чем ли он предполагал. «Спасибо. Теперь вопрос сложнее. Джек, меня пугает ДДС, который присылает Спенсер из Китая. Есть подозрение, что не все там так чисто. Две просьбы. Посмотри, пожалуйста, своими глазами. Без проблем. Вторая. Давай снова отправим Кортни на завод. Джек задумчиво жует губы, но наконец кивает. Меня, Кортни и Марту, предлагает он. Перепугаем их всех. Устроим глобальную проверку. Я за. «Езжайте все вместе», — кивает Леон. «Надеюсь, после этого нам не придется увольнять Спенсера». «А что, директора в Китае уже закончились?» С сочувствием поворачивается Гэри. «Слушай, не, я серьезно. Если еще и британец не справится, снова поднимем идею о переносе завода. Сколько можно? Давай обсудим в рамках обычного совещания». Дождавшись кивка, Леон спокойно переводит тему. «Еще один сложный вопрос. Журнал, я так понимаю, читал каждый. Мне хватило заголовка», — отворачивается Джек. «Я читала», — подает голос Кэтрин. Леон даже не смотрит на Гэри. Они нашли Саймона через подруг Пайпер и заткнули. Этот уже ни с кем не поделится впечатлениями. «Мы с Джанин подобрали», — Леон вспоминает недавний разговор. «Мы в поисках пиарщика». Возможно, нам придется тоже приложить к этому руку и не просто повесить на специалиста вопрос нашего публичного образа, а выполнять инструкции. «Мне это не нравится», — сообщает Джек. «У меня нет сил скакать перед людьми и торговать ебалом». «Мы все встряли в историю», — напоминает Леон. «И все три имени указаны в статье. Вот только я никого не бил и никого не довел», — скидывает тот. Не понимаю, почему теперь должен оправдываться. Из-за массивной груди Гэри видно, как Кэтрин прикрывает лицо рукой. Кажется, прячет эмоции. Стало быть, она их все же испытывает. Что-то не так, миссис? Фамилия тыковки застревает в горле. Гибсон. Нет, простите, отвечает она из-под руки. Или вам кажется, что эта тема вас не касается? Но так и есть. Она убирает ладонь и переводит на Леона удивленный взгляд. Нет, вам также придется выступить как вдове, если того потребует пиар-стратегия. Я не публичная личность. Не имеет значения. Теперь вы акционер фэллоу Думаете, удастся сохранить текущий статус, будто это все к вам не относится? В конце концов, вы участвовали в сложившейся ситуации. Каким образом, каменеет Кэтрин? Вы тоже приложили руку к смерти Тома брат тебе бы лучше начинает вскипать Гэри, но кэтрин его останавливает пусть я хочу выслушать все что виконт колчестер в себе скопил вы ведь были его лечащим врачом не унимается ли он на первых этапах наши отношения начались после того как тома забрала заведующее отделением и много вы сделали чтобы он выздоровел почти за год нельзя было вывести тома в ремиссию с его силой воли «Не верю. Клиника сделала все возможное, сухо и безжизненно», — произносит Кэтрин. «У Тома была лучшая схема лечения. Какая? Как именно вы его лечили?» Внутри будто прорывают плотину. «С текущими возможностями медицины, с этой страховкой, в Нью-Йорке, как именно вы могли лечить пациента, чтобы довести его с третьей стадии рака легких до Гэри даже четвертой?» но рука Кэтрин, успокаивающе ложится ему на локоть. «Так, как могли лечить человека без селезенки», сообщает она. «Мистер Гамильтон, я понимаю вашу боль, но подавляющая часть того, что клиника могла бы дать Тому, убила бы его раньше, чем рак. Даже иммунотерапия с трудом поддерживала его ослабленный организм. И я говорю так уверенно, потому что сама составляла схему лечения, а еще потому, что врачом Тома, Была заведующая отделением с 25-летним стажем, доктор наук. Селезенка. Леона словно бьют под дых. Ему стоит немалых усилий не отвести взгляд от Кэтрин. Значит, это все же его вина. Еще вопросы? С вызовом поднимает голову она. Или вам расписать всю схему лечения? Без проблем. Мы начали с 20 мг отениба ежедневно. Это таргетная терапия токсин, который поражает клетки с определенной мутацией. Именно такой, какая была у опухоли Тома. К слову, он поражает и здоровье клетки, в первую очередь желудок. Поэтому Том не мог появиться на ваших утренних совещаниях, не приняв противорвотное. «Хватит», — закрывает лицо руками Джек. «Мы все поняли. Простите, мистер Эдвардс, но я не стану терпеть, когда кто-то некомпетентный, заявляет мне» что я чего-то не сделала для спасения Тома». «Не считайте себя Богом, миссис Гибсон», встает на собственную защиту Леон. Уверен, были еще способы. «Какие?» — уточняет Кэтрин. «Какие из известных науки методик лечения крупноклеточного рака легких мы не использовали, не считая тех, которые были для Тома вреднее этого рака? Ни одной из тех, что спасли бы его, не выдерживает Леон». «Завалить ебало!» Резко поднимается она. «Приношу свои извинения. У меня... Следующая встреча». Она исчезает за дверью, и в зале повисает тяжёлая тишина. «Ты долбоёб ли он?» Наконец произносит Гэри. «Кейт права. Они сделали абсолютно всё. И ты, Кавка, тоже сделал всё. Знаешь, что за жизнь у него была? Он не пил спиртное, даже питался лучше, чем мы все. В конце концов... Он бросил курить. «Тыковка! Курить!» «Ты знал?» — доходит до Леона. «Как давно?» «Достаточно. Еще когда ему дозировку подняли. С лета получается. Пока вы тут...» Лицо Гэри багровеет от гнева, он сжимает пальцы в кулаки и вдруг обрушивает их на стол, оставляя на нем две вмятины. «Пока вы тут ржали над ним, когда он пытался все рассказать. Пока мы делали вид...» что только наши проблемы важны, и пока ты ли он? На него орал, чтобы он пошевеливался. Том-там. Его голос срывается, становится сиплым. Он больше боялся блевануть на работе и подкинуть нам проблем. Понятно? Гэри поднимается, отшвыривая кресло к стене. Мы все виноваты. Нехуй трогать Кейт. Она и без твоего ли он дерьмового отношения еле ходит. Глаза открой, посмотри на неё Она с трудом держится, а сейчас, небось, ревет в туалете. Ты как знаешь, конечно, но она мне теперь сестра. И если я еще раз услышу, как ты вот так с ней говоришь, то в въебу тебе. Не посмотрю, что брат». Он разворачивается, выходит, но его слова звенят в голове. Они все виноваты. В этом Гэри прав как никогда. Если камнем преткновения для выздоровления тыковки Стала операция на селезенке, значит, Леон повинен больше всех. Они с Джеком сидят вдвоем, не глядя друг на друга. Оба понимают, если тыковка доверился Гэри, но ничего не сказал им, значит, они и правда были недостойны этого. Леон вспоминает каждый момент, когда шутки тыковки о своей мнимой женитьбе казались им смешными. Вот только она была немнимой. Гэри знает немнимой. Он называет ее Кейт и поддерживает больше, чем их. Майя тоже, судя по всему, давно с ней знакома. Господи, какими же они были идиотами все это время. «Я и правда ржал», — глухо произносит Джек. «Почему я ничего не замечал?» У Леона нет слов утешения. Он их не нашел ни для самого себя, ни для кого-либо еще. С отвратительной и эгоистичной стороны это даже хорошо, что тыковка ушел так внезапно, и после его смерти навалилось столько проблем. Решение бесконечного потока задач позволяет оставаться в сознании. Иначе ли он уже сошел бы с ума от отчаяния и чувства вины? Ему есть от чего это всё ощущать. Мы воспринимали нашего Томми как должное, выдавливает из себя он. От того и такое отношение. Не знаю, как с этим жить. «Я тоже, брат. Главная проблема в том, что нам придется научиться. Иначе никак. У меня даже не было шанса», — закрывает голову руками Джек. «Я не смог извиниться. Он мне не позвонил. Он оставил тебе письмо. Это еще хуже. Он умер, думая, что я в него не верю. Необходимо собраться и помочь Джеку. Самому невыносимо». Леон рассыпается на сотню кусков тупого мудака, но сейчас нельзя позволить себе слабость. Брату нужна его поддержка. «Ты же знаешь, что это не так». Собрав последние силы, поднимается он. «Томми точно ни в чем тебя не винил». Он сказал Гэри, а не мне. Знал, что я трепло и говно. «Прекрати!» Леон неловко опускает руки Джеку на плечи. «Нельзя, чтобы сейчас у того появилось ощущение...» Словно его осуждают. Тут Гэри, конечно, не помог. «Он позвонил тебе перед смертью», — продолжает Джек. «А мне нет, потому что я его обидел, но даже не подозревал об этом. Если бы обратил внимание на его состояние, сразу бы понял, но...» «Мы все не заметили», — успокаивающе сжимает его плечи Леон. «И ты, и я, и Гэри, я уверен, тоже не заметил, пока в лицо не ткнули». И единственное, что мы теперь можем, это приглядывать друг за другом, чтобы больше никого не упустить. «Прости». Джек выпрямляется, сбрасывая его руки. «Мне не стоит расклеиваться. Пойду, ладно? Нужно поговорить с Кортни и Мартой о командировке. Давай встретимся на выходных. Леон не готов отпускать его в таком состоянии. Ты, я и Флоренс. Напьемся втроем и обосрем свежего Мартина». Думаешь, это хорошая идея? Лучше у меня нет. Скрасите мне унылые, одинокие выходные. Ладно, слабо улыбается Джек и хлопает его по плечу. Договоримся о времени. Оставшись в зале один, Леон выдыхает. Кажется, хоть немного, но подхватил. Теперь бы еще помириться с Гэри, и первые шаги можно будет считать успешными. Правда, что делать с самим собой? Пора возвращаться в кабинет. Леон торопится. Не дразнить Бакстона, нужно записать в список вещей, которые стоило сделать еще до отъезда из Манчестера. В конце концов, если селезенка и правда стала решающим фактором, в голову приходит безумная мысль, которая, однако, сразу же разливается по телу непривычной уверенностью и даже каким-то теплом. Леон не смог предотвратить смерть тыковки, но разве кто-то может помешать ему отомстить за нее? И ведь очевидно, кому. Барон Бакстон принёс им четверым столько проблем, что заслужил смерть уже довольно давно. И сейчас это кажется единственным способом пережить утрату. Леон когда-то пообещал себе, что остановится на четвёртом убийстве, но раз уж решил нарушить обет ради Шерил... Кстати, и её нельзя забывать. Просто сейчас она не высший приоритет. Можно и для Бакстона сделать исключение. У Леона появляются весьма чёткие и даже приятные планы на вечер. Понять, как отомстить затыковку тому, кто отправил к нему киллера. Он невольно улыбается экрану. Вот оно, его искупление. Кровь за кровь. С двойным выигрышем в финале. Всё, у него, наконец, получается расслабиться, и он готов обсудить что угодно с кем угодно. Что стоит в календаре? Планы на поездку в Корею с Кэтрин? Ладно, пусть будут они. «Эмилия!» — зовет он своего нового ассистента. «Пригласи, пожалуйста, Кэтрин Гибсон».